Глава 9. Вы думаете, они лгут вам? Ложь — слишком сильное слово для этого. Большинство из нас склонны раскрашивать воспоминания в яркие тона, подстраивая их под ту картину прошлого, которую нам хотелось бы представить миру для последующей оценки. Эндрю Крофтс. Профессия писателя-призрака. Мне не составило бы труда спуститься вниз и посмотреть, как они уезжают. Но я решил наблюдать за их отъездом по телевизору. Я всегда говорил, что никакая телевизионная программа не собьет вас с толку, если вы имели достоверный личный опыт. И все же было любопытно отмечать, как прямая трансляция с вертолета окрашивала невинные действия в тона опасного преступного заговора. Когда водитель Джефф подъехал к крыльцу на бронированном Ягуаре и вышел из машины, не заглушив мотор, Для всей планеты это выглядело так, как будто он готовил бегство мафиозного главаря за пару минут до прибытия копов. В холодном воздухе Новой Англии большой лимузин, казалось, плыл по морю пара, поднимавшегося от выхлопной трубы. У меня возникло чувство дежавю, что я вновь переживаю предыдущий день, когда заявление Ленга, словно многократное эхо, приходило ко мне со всех сторон. По телевизору я увидел одного из охранников, открывшего заднюю дверь Ягуара. В то же время из коридора до меня доносились голоса Ленга и сопровождавших его людей, которые готовились к отъезду. «Эй, народ!» — прозвучал голос крола «Все нормально? Никто ничего не забыл? Отлично! И помните, счастливые и радостные лица! Ну, с Богом! Мы выходим!» Передняя дверь распахнулась и через миг я увидел макушку экс-премьера. Сделав несколько торопливых шагов, он исчез в машине. Следом за ним показали адвоката, который быстро сел в ягуар с другой стороны. Бегущая строка внизу экрана сообщала «Адам Лэнг покидает уединенный особняк на Мартас-Виньерде». Эти парни с телевидения, подумал я, знали обо всем на свете, кроме тавтологии. На открытом пространстве появилась свита Лэнга. Группа быстрым маршем вышла из дома и направилась к минивену. Ее возглавляла Амелия. Она прижимала рукой белокурые волосы, защищая прическу от потоков воздуха, не сходивших от винтов вертолета. За ней шли секретарши, помощники адвоката и, наконец, два телохранителя. Удлиненные контуры машин с конусами света от фар пересекли границу территории особняка и помчались через серые заросли карликовых дубов к трассе западного тисбери Вертолет упорно гнался за кортежем, поднимая вихри опавшей листвы и приминая чахлую траву. Когда шум моторов затих, в дом, возможно, впервые за это утро, вернулся покой. Казалось, что следом за Ленгом переместился глаз огромного циклопа. «Мне стало интересно, куда ушла Рут?» Наверное, она тоже смотрела трансляцию по телевизору. Я встал и вышел на площадку лестницы, прислушиваясь к звонкой тишине. Особняк безмолвствовал. Когда я вернулся в гостиную, воздушная съемка сменилась на прямое включение с трассы, по которой должен был проехать лимузин экс-премьера. На развилке дороги стояло несколько полицейских машин, присланных для подкрепления из Массачусетса, блюстители порядка оттеснили демонстрантов на дальнюю обочину шоссе. На повороте появился Ягуар, спешивший к аэропорту. Внезапно он включил тормозные огни и остановился перед собравшимися людьми. Минивэн отклонился в сторону и последовал его примеру. Затем я увидел на экране Ленга. Он был без плаща и, видимо, забыл о холоде. Экс-премьер направился к скандирующей толпе, бесстрашно шагая к видеокамерам. За его спиной мелькали лица трех офицеров из службы безопасности. Я метнулся к креслу, на котором сидела Амелия. Ее запах все еще цеплялся к кожаной обивке. Схватив пульт, я направил его на экран и нажал на кнопку громкости. «Извините, что заставил вас ждать на холоде», — произнес Лэнг. «Я хотел бы сказать вам несколько слов в ответ на сообщение из Гааги». Он замолчал и скромно потупил свой взгляд. Лэнг часто так поступал. «Было ли это искренним смущением или продуманным способом для показной непосредственности? Я не стал бы утверждать что-либо однозначно». Из толпы доносились нестройные крики. «Лэнг! Лэнг! Лэнг! Лжец! Лжец! Лжец!» «Мы живем в очень странное время», — сказал он и сделал еще одну паузу. «Да, это странные времена». Он гордо поднял голову. «Те, кто всегда отстаивал мир, свободу и справедливость, сейчас объявляются военными преступниками. А те, кто открыто подстрекал людей к ненависти, прославлял убийц и всячески разрушал демократию, теперь признаются законом как жертвы. Лжец, служец лжец!» «В своем вчерашнем заявлении я сказал что всегда являлся преданным сторонником международного суда. Я верю в эффективность его работы. Я верю в честность его судей. И поэтому мне незачем бояться этого расследования. Я чист душой и знаю, что не совершал ничего плохого». Лэнг посмотрел на демонстрантов. Казалось, он впервые заметил плакаты, которыми размахивали люди. Его лицо за тюремной решеткой, оранжевый комбинезон заключенного и окровавленные руки. Губы Лэнга поджались и напряглись. «Я отказываюсь поддаваться на шантаж и запугивание», заявил он, приподняв подбородок. «Я отказываюсь становиться козлом отпущения. У меня имеются важные дела, от которых я не собираюсь отвлекаться. Я говорю о борьбе со спидом, бедностью и глобальным потеплением». По этой причине я вылетаю сейчас в Вашингтон для проведения встреч, запланированных ранее. Люди! Все, кто смотрят на меня в Великобритании, США и других странах мира, позвольте мне быть предельно откровенным. Я буду сражаться с терроризмом, пока дышу, и на любом поле боя. Если понадобится, даже в суде. Спасибо за внимание. Игнорируя вопросы, выкрикиваемые из толпы журналистов, «Когда вы вернетесь в Британию, мистер Лэнг?» «Вы одобряете пытки, мистер Лэнг?» Он повернулся и зашагал к машине. Под пиджаком проступали мышцы его широких плеч. Трое телохранителей прикрывали отход. Неделю назад я был бы впечатлен его словами, как, например, той речью в Нью-Йорке, которую он произнес после лондонской атаки смертников. Но теперь я чувствовал себя на удивление бесстрастным. Выступление Лэнга походило на игру какого-то великого актера на закате карьеры. Он выглядел эмоционально растраченным человеком, у которого не осталось ничего, кроме техники исполнения. Дождавшись момента, когда он живым и невредимым вернулся в свой бронированный и газонепроницаемый кокон, я выключил телевизор. После того, как Лэнг и его свиты уехали, дом начал казаться мне не просто пустым, но и лишенным какой бы то ни было цели существования. Я спустился по лестнице и прошел мимо освещенных стендов дикарской эротики. Кресло у передней двери, где всегда сидел один из охранников, теперь пустовало. Я миновал коридор и вошел в офис-секретарш. Небольшое помещение, обычно клинически чистое, выглядело так, словно его покинули в панике. Оно напоминало шифровальную комнату иностранного посольства в городе который только что захватила вражеская армия. На столах были разбросаны бумаги, компьютерные диски, старые издание «Хенсорт» и «Конгрешнл Рекорд». Внезапно до меня дошло, что я забыл попросить рукопись книги. Когда я попытался открыть сейф с картотекой, тот оказался закрытым. Рядом с ним стояла корзина, наполненная полосками из бумагорезки. Я заглянул на кухню. Около разделочной плиты... Лежал набор мясницких ножей. На некоторых лезвиях виднелась свежая кровь. Прокричав смущенное «Эй!», я заглянул в кладовую, но там никого не было. Я не имел понятия, какая из комнат принадлежала мне. Фактически, у меня не оставалось другого выбора, как только пройти по коридору и подергать за ручку каждую дверь. Первая оказалась запертой. Вторая дверь открылась — Я почувствовал густой, сладковатый аромат лосьона после бритья. На кровати лежал серый пиджак. Очевидно, эта комната использовалась охранниками, дежурившими в ночную смену. Третья дверь была запертой. Когда я хотел нажать на ручку четвертой двери, до меня донесся тихий женский плач. Я понял, что там находилась Рут. Даже ее рыдания несли в себе воинственные полутона. «В особняке имеется только шесть спальных комнат», — говорила Амелия. «По одной занимают Адам и Рут». «Какой странный уклад», — подумал я, проходя на цыпочках по коридору. «Супруги спали в разных комнатах, неподалеку от любовницы мужа». Это было почти по-французски. Я робко нажал на рукоятку пятой двери. Она открылась. Запахи затклого белья и лавандового мыла гораздо быстрее, чем вид моего чемодана, убедили меня, что тут когда-то размещалось логово Макэры. Я вошел и тихо закрыл дверь. Большой встроенный шкаф с зеркальными створками отделял мою комнату от спальни Рут. Как только я сдвинул одну створку в сторону, до меня донеслись приглушенные рыдания. Дверь заскрипела на ржавых подшипниках, и Рут, наверное, услышала этот звук, потому что плач тут же прекратился. Я представил себе, как она... Испугавшись, приподняла голову от сырой подушки и посмотрела на стену. Отойдя от шкафа, я заметил на постели папку для бумаг формата А4. Она была так плотно наполнена, что верхняя обложка не закрывалась. Желтая наклейка гласила «Удачи, Амелия». Я сел на покрывало и раскрыл папку. На главной странице значилось «Мемуары Адама Ленга». Значит, Амелия не забыла обо мне, несмотря на суету и торопливость своего отъезда. Что бы там ни говорили о миссис Блай, она была профессионалкой. Я понял, что нахожусь на критически важном рубеже. Либо я продолжу болтаться на задворках этого запутанного проекта, патетически надеясь, что в какой-то момент мне кто-нибудь поможет, либо... И тут моя спина выпрямилась от осознания альтернатив. Я мог взять контроль над ситуацией, отлить из 621-й неказистой страницы некий плод труда издаваемой формы, а затем взять свои 250 штук баксов и уехать отсюда, чтобы месяц валяться где-нибудь на тропическом пляже, пока из моей памяти не выветрится вся информация о семействе Лэнг. Обрисовав проблему в такой радикальной манере, я уже не имел другого выбора. Мне лишь оставалось настроиться на полное игнорирование виртуальных следов Маккеры, сохранившихся в комнате, и вполне материального присутствия рут за тонкой стеной. Я вытащил рукопись из папки, положил ее на стол у окна, потом достал из наплечной сумки ноутбук и распечатки вчерашних интервью. место для работы было маловато, но это меня не тревожило. «Среди разнообразных видов человеческой деятельности...» Писательский труд отличается тем, что здесь легче всего находится повод для отказа от работы. Стол слишком большой или слишком маленький, в доме слишком шумно или слишком тихо, слишком жарко или слишком холодно, слишком рано или слишком поздно. За долгие годы карьеры я научился не обращать внимания на эти факторы, а просто садиться за стол и начинать писать. Подсоединив ноутбук к электрической сети, и включив настольную лампу я с вдохновением взглянул на пустой экран и мигавший курсор ненаписанная книга это восхитительная вселенная бесконечных возможностей однако стоит напечатать хотя бы одно слово она тут же превращается в приземленный текст напечатайте одну фразу и рукопись будет уже на полпути к тому чтобы стать похожей на любую другую когда либо написанную книгу тем не менее Автор должен стремиться к совершенству и делать лучшее из возможного. Если гений отсутствует, ему поможет ремесло. По крайней мере, можно написать нечто такое, что привлечет внимание читателей и соблазнит их бросить взгляд после первого на второй и, возможно, даже на третий абзац. Я взглянул на рукопись макэры чтобы еще раз напомнить себе, как не нужно писать мемуары ценой в 10 миллионов долларов. глава первая. РАННИЕ ГОДЫ Лэнг — это шотландская фамилия, которой мы всегда гордились. Она является производной от староанглийского слова «длинный», использовавшегося в северных районах страны, откуда и вышли мои предки. В VII веке первой из лэнгов... Боже, помоги! Я перечеркнул абзац карандашом, а затем провел зигзагом жирную синюю линию через все последующие абзацы древней истории лэнгов. Если вы хотите семейное древо, то идите в садоводческий центр. Вот что я советую своим клиентам. Никому другому это не интересно. Мэддекс предлагал начать книгу с обвинений в военном преступлении, и такой подход мне нравился больше, хотя он мог служить лишь вариантом длинного пролога. В любом случае, позже книга должна была вернуться к воспоминаниям, и я хотел найти для них оригинальную ноту чтобы Лэнг выглядел нормальным человеком. Проблема заключалась в том, что он не был нормальным ни на страницах рукописи, ни в реальной жизни. Из комнаты Рут донесся с двух шагов. Ее дверь открылась и закрылась. Сначала я подумал, что она решила узнать, кто шумел в соседней комнате, но затем мне стало ясно, что она ушла. Я отложил рукопись Маккеры и переключился на распечатку интервью. Я знал, чего хотел. Мне требовался момент, возникший в нашем первом разговоре. Я помню, это было воскресенье, дождливый день, когда не хочется вставать с постели. И кто-то постучал в мою дверь. Если привести в порядок грамматику, то рассказ о Рут, которая сагитировала Лэнга на участие в местных выборах и таким образом втянула его в политику, станет идеальным началом для книги. А Макэра — с его характерной глухотой ко всем человеческим чувствам даже не упомянул об этом я начал печатать глава первая ранние годы я стал политиком из за любви не из за приверженности к какой то партии или идеологии а из за любви к женщине которая одним дождливым воскресным вечером постучала в мою дверь вы можете возразить что сюжет был банальным как пшеничный хлеб но не забывайте что а «Хлеб раскупается тоннами», «Б», что на переделку рукописи у меня имелись только две недели, и «В», что такое начало было гораздо лучше, чем перечисление производных слов для фамилии Лэнг. Вскоре я заколотил по клавишам на максимальной скорости, которую мне меня позволяла печать двумя пальцами. Она так намокла под ливнем, что ее одежду можно было выжимать, но девушка, казалось, не замечала этого. Она произнесла страстную речь о местных выборах. До этого момента, признаюсь вам, как на исповеди, я даже не знал, что у нас проводились какие-то выборы. Однако мне хватило ума притвориться. Я поднял голову и посмотрел в окно. Там, в царстве ветра и песка, Рут совершала одну из своих одиноких прогулок. Она решительно шагала среди дюн, а за ней, как всегда, плелся несчастный охранник. Я наблюдал за миссис Лэнг, пока она не скрылась из виду. Затем меня снова поглотила работа. Я трудился над текстом в течение двух часов, возможно, до часа дня, если не больше. Внезапно кто-то постучал. Легкий стук ногтей по дереву заставил меня подскочить на месте. — Мистер! — донес все робкий женский голос. — Сэр! Вы хотите ленч? Я открыл дверь и увидел Депп. Вьетнамскую экономку, одетую в свой обычный наряд из черного шелка. Ей было около пятидесяти лет. Миниатюрная, легкая. Она чем-то напоминала птицу. Я подумал, что если чихну, то сдую ее в другой конец дома. Да, Ленч не помешал бы. Большое спасибо. Где вы будете обедать? Здесь или на кухне? На кухне, если можно. Когда она зашелестела комнатными туфлями по полу коридора... Я повернулся и осмотрел комнату. Откладывать уборку больше было нельзя. Такое дело, похоже на создание книги, нужно просто начать. Я положил чемодан на постель и расстегнул молнию. Затем глубоко вздохнул, раскрыл двери шкафа и начал снимать одежду Макэры из металлических вешалок. Я набрасывал на руку дешевые рубашки, поношенные костюмы, однотипные штаны и тот вид галстуков, которые вы можете купить в аэропорту. «Неужели в твоем гардеробе, Майк, не имелось ничего оригинального?» Глядя на большие воротники и пояса, я понял, что он был крупным парнем, намного массивнее меня. И, конечно же, случилось то, чего я боялся. Соприкосновение с чужой одеждой и звон вешалок на хромированной круглой перекладине проломили оборонительный барьер, возведенный мной четверть века назад. Ко мне вернулись воспоминания прошлого о родительской спальне, в которую я заставил себя зайти через три месяца после похорон матери. Вещи покойников оказывали на меня ужасное воздействие. Я не знал ничего более печального, чем тот хаос, который они оставляли за собой. Кто сказал, что после смерти людей с нами остается их любовь? От Макэры остались только вещи. Я свалил их кучей на кресле, затем потянулся к полке над вешалками и ухватился за его чемодан. Мне почему-то думала что он будет пустым, но когда я потянул за ручку, из него что-то выпало. «Ну вот», — прошептал я, — «наконец-то! Секретный документ!» Чемодан из красной формовочной пластмассы был большим и безобразным, излишне громоздким, чтобы я смог управиться с ним без проблем. В конце концов он выскользнул из рук и ударился об пол с глухим стуком. Мне показалось что шум разнесся по всему особняку. Я выждал несколько секунд, потом мягко опрокинул чемодан на днище и, встав перед ним на колени, нажал на защелки замков. Они ответили громким одновременным щелчком. Судя по всему, если не брать в расчет нынешнюю моду в Албании, этот багаж собирался не один десяток лет. Под эластичными ремнями, которые крепились к внутренней облицовке, сделанный из отвратительного блестящего пластика, располагалось небольшое отделение для документов. В нем находился пухлый конверт, адресованный Майклу Маккерри, эсквайру. В почтовом адресе был указан абонентский ящик в Виньертхэйвене. Марка на обороте показывала, что пакет пришел из архивного центра Адама ленга Кембридж, Англия. Я открыл его и вытащил пачку фотографий и фотокопий. Документы сопровождала поздравительная открытка от директора центра, доктора психологии Джулии Крауфорд-Джонс. Одну из фотографий я тут же узнал. Лэнг в цыплячьем костюме на сцене студенческого театра. В пакете имелась дюжина снимков, показывающих другие выступления. Четыре фотографии были посвящены отдыху, Лэнг в полосатой куртке и соломенном канатье сидит на плоскодонной лодке. Еще три снимка, сделанные во время пикника на речном берегу, очевидно служили продолжением той же прогулки. Фотокопии различных сценических программ и театральных ревю дополнялись снимками газетных статей о лондонских выборах в мае 1977 года. В пакете даже оказалась членская карточка, выданная Лэнгу при вступлении в партию. Взглянув на дату регистрации, я вскочил на ноги. Карточку выписали в 1975 году. После этого я начал внимательно просматривать фотокопии со статьями о выборах. Сначала мне казалось, что они взяты из лондонского вечернего стандарта. Но затем я понял, что их скопировали с новостного бюллетеня политической партии, той самой, в которой значился Лэнг. Он был сфотографирован в группе добровольных помощников. Я едва нашел его на слабо отпечатавшейся фотокопии. Длинные волосы, поношенная одежда. Однако это был он, один из команды агитаторов, стучащих в двери граждан перед выборами в городской совет. Вербовщик сторонников избираемого кандидата, А. Лэнг. Я почувствовал раздражение. Нет, ложь экс-премьера не показалась мне слишком большой. Каждый склонен приукрашивать свою реальность. Мы начинаем с личных фантазий о нашей жизни и постепенно превращаем их в детали биографии. В этом нет никакого вреда. Повторяя годами придуманный сюжет, мы начинаем воспринимать его как факт. Довольно скоро любое отрицание этого факта вызывает у нас обиду и гнев. Со временем мы начинаем верить, что так все и было. Наша мифическая жизнь постепенно разрастается, словно коралловый риф придавая форму историческим записям. Я понимал, как такое притворство подходило лэнгу что якобы он пошел в политику лишь из любви к понравившейся девушке. Это делало его простым и менее амбициозным парнем. Это возвышало Рут и показывало ее более значимой, чем, вероятно, она была. Публике нравятся подобные шаблоны. Все довольны и счастливы. Но вставал вопрос «Что делать мне?» Такая дилемма возникает в работе «Призрака» довольно часто. И общепринятый рецепт тут прост. Ты указываешь автору на различия в фактах и оставляешь решение на его совести. Помощник не должен настаивать на абсолютной истине. Если бы мы делали это, наш бизнес в издательской индустрии рухнул бы под мертвым весом реализма. Подобным образом мастер в салоне красоты никогда не говорит клиентке, что ее лицо похоже на пакет с живыми жабами. Вот так и призрак не надоедает авторам своими назиданиями о том, что половина их лучших воспоминаний является откровенной ложью. Наш девиз — не диктовать, а содействовать. Очевидно, Маккере не удалось соблюсти это священное правило. Наверное, он усомнился в рассказах Ленга, заказал документы в архиве, и затем удалил из мемуаров самую милую и отполированную выдумку экс-премьера. Несчастный дилетант. Я мог представить себе, что из этого вышло. И, конечно, данный инцидент служил прекрасным объяснением, почему их отношения испортились. Я вернулся к кембриджским материалам. Поразительно, насколько невинной выглядела эта золотая молодежь, выброшенная на мель в той затерянной, но счастливой долине, которая лежала между двумя культурными пиками хиппизма и панка. Духовно они были ближе к 60-м, чем к 70-м годам. Девушки носили длинные кружевные платья с цветочным узором. Я с ностальгией разглядывал их изящные шеи и большие соломенные шляпы, защищавшие от солнца. Волосы мужчин имели такую же длину, как у женщин. На единственной цветной фотографии Лэнг держал в одной руке бутылку с шампанским, а в другой — баранью ножку. Симпатичная девушка кормила его земляникой. За их спинами какой-то полуобнаженный мужчина показывал поднятый большой палец. На самом крупном снимке была запечатлена группа из восьми молодых актеров. Они стояли на сцене в пятне света, протянув руки к публике, словно только что закончили какой-то спектакль с пантомимами и танцами. Лэнг... Одетый в полосатую куртку, галстук-бабочку и соломенную шляпу, замыкал их ряд справа. На другом краю находились две девушки в сетчатых колготках, трико и в туфлях на высоких каблуках. Одна с короткими белокурыми волосами, другая с темными кудряшками. Возможно, рыжая. Черно-белое фото не позволяло судить об этом наверняка. Симпатичная парочка. Кроме Лэнга, я узнал на фотографии еще двух мужчин. Первый стал знаменитым комиком, второй — известным актером. Третий парень выглядел старше остальных. Возможно, в ту пору он работал аспирантом. У каждого из восьми исполнителей на руках были белые перчатки. Небольшая записка, приклеенная к обратной стороне снимка, перечисляла фамилии актеров и их роли. Сайм — Кай. Инне — Пембрук. Парк — Ньюнхэм. Эммет в роли святого Джона, Мартин в роли царя, Вокс в роли Христа, Мертиню — Гиртон, Лэнк — юный Иисус. В нижнем левом углу располагалась печать с надписью «Вечерние новости Кембриджа». Чуть выше и по диагонали синей шариковой ручкой был написан телефонный номер, который предварялся британским международным кодом. Очевидно, Макэра — Неутомимый изыскатель исторических фактов напал на след одного из исполнителей. Мне стало интересно, кому из семерых людей принадлежал записанный номер. Возможно, этот человек помнил о событиях тех лет, к которым относилась фотография. Я чисто импульсивно вытащил из кармана мобильный телефон и набрал указанные цифры. Вместо привычных двухтоновых британских гудков я услышал монотонный американский сигнал вызова. Мне пришлось ждать ответа довольно долго. Когда я уже хотел отключиться, гудок оборвался, и мужской голос сказал «Ричард Райкорд слушает вас!» Гнусавый голос с явным колониальным акцентом «Ричард Райкорд слушает вас!» безошибочно принадлежал бывшему министру иностранных дел. В нем чувствовались настороженность и изумление. «Кто это?» — спросил он. Я тут же прервал контакт. Фактически меня обуял страх. Я отбросил телефон на кровать. Через 30 секунд он зазвонил. Я метнулся к нему, проверил входящий номер, тот оказался скрытым, и быстро отключил питание. Какое-то время я находился в таком ошеломленном состоянии, что не мог даже двигаться. «Не нужно спешить с выводами», — убеждал меня рассудок. «Пока мне было известно лишь то, — что Маккера записал этот номер на обратной стороне фотографии и, возможно, созвонился с Райкартом. Я осмотрел почтовые печати на пакете и выяснил, что посылка покинула пределы Соединенного Королевства 3 января, за 9 дней до смерти Маккера. Внезапно мне захотелось отыскать все улики, оставшиеся в комнате после моего предшественника. Это стало жизненной необходимостью. Я торопливо выбросил из шкафа остатки его одежды и, вытащив ящики, перерыл трусы и носки Макэры. Оказалось, что он носил толстые длинные гольфы и мешковатые спортивные трусы. Этот парень имел старомодные вкусы. Я не нашел среди вещей никаких личных бумаг. Ни дневников, ни записной книжки, ни писем, ни даже книг. Возможно, после смерти Майка все документы забрала полиция. Я вынес из ванной комнаты его синюю пластиковую бритву, зубную щетку, расческу и прочие мелочи. Наконец работа была завершена. Все материальные следы Макэры, бывшего помощника достопочтенного Адама Ленга, вместились в пластмассовый чемодан и приготовились к отправке на свалку. Я вынес это чудовище в коридор и потащил к солярию. Он мог оставаться там до лета. Лично меня это нисколько не заботило, лишь бы я не видел его снова. Мне потребовалось некоторое время, чтобы перевести дыхание. И все же, вернувшись в его... мою... нашу комнату, я чувствовал затылком, как тень майка в припрыжку носилась следом за мной. «Отвали, Макара!» — прошептал я со злостью. «Отвали и оставь меня в покое. Дай мне закончить книгу и убраться отсюда». Я небрежно засунул снимки обратно в пакет и осмотрелся, выискивая место, чтобы спрятать его. Затем я усмехнулся и спросил себя, зачем мне нужно было прятать фотографии. Они не содержали в себе никакой государственной тайны. Они не имели ничего общего с военными преступлениями. На них был запечатлен молодой студент-актер, пивший шампанское вместе с друзьями. Происходило это 30 лет назад — на речном берегу в погожий солнечный день. Телефонный номер Райкарта мог появиться на обратной стороне одного из снимков по сотне причин. Однако я интуитивно знал, что пакет требовалось спрятать. Поэтому, признаюсь со стыдом, в отсутствие других светлых идей я воспользовался старым приемом. Поднял матрас и сунул пакет под него. «Ленч, сэр!» — донесся из коридора — Мягкий голос Депп. Я быстро обернулся. Впрочем, даже если она видела мои манипуляции с пакетом, вряд ли это было важно. По сравнению с тем, что ей довелось наблюдать в особняке за прошлые несколько недель, мое странное поведение, конечно, показалось Депп невинным пустяком. Я последовал за ней на кухню. «Миссис Лэнг на прогулке?» — спросил я. «Нет, сэр. Она уехала в Винниардхайвен за покупками». Экономка приготовила мне пару клубных сэндвичей. Я сел на высокий стул у бара и приступил к еде, пока она заворачивала какие-то продукты в тонкую фольгу и укладывала их в один из шести безупречно сверкавших холодильников. Мне нужно было составить план дальнейших действий. В нормальных условиях я бы заставил себя вернуться к столу и, скорее всего, продолжил работу над книгой до вечера. но сейчас Впервые за долгую карьеру призрака я оказался выбитым из колеи. У меня ушло полдня на составление милых интимных воспоминаний о событии, которого не существовало, не могло существовать, потому что Рут Лэнг приехала в Лондон только в 1976 году, и к тому времени ее будущий супруг уже почти год состоял в своей партии. Моя мечта о быстрой обработке кембриджской главы, которая прежде представлялась мне такой же простой, как типовая анкета, вдруг наткнулась на неприступную стену. Кем же был этот баловень удачи? Покоритель дамских сердец и прирожденный актер, совершенно безучастный к политике. Почему Лэнг вдруг стал партийным активистом и завсегдатаем муниципалитета, если в ту пору он еще не встретил Рут? Такое превращение должно было иметь причину, а я не улавливал ее. У меня возникла проблема с идентификацией бывшего премьер-министра. Он перестал быть достоверным персонажем. В живом общении или играя на телевизионном экране роль государственного деятеля, Лэнг представлялся сильной личностью. Но когда я сидел и думал о нем, он растворялся, исчезал. Я не мог воплотиться в него не мог выполнить свою работу. В отличие от тех чудаков из шоу-бизнеса и спорта, с которыми мне доводилось сотрудничать в прошлом, я просто не улавливал характера Лэнга. Достав мобильный телефон, я решил дозвониться до Райкарта. Но чем больше я размышлял о возможной беседе, тем меньше мне хотелось начинать ее. Что я мог сказать ему? «Привет! Вы не знаете меня?» Но я заменил Майка Макэру и теперь помогаю Адаму Ленгу. Я предполагаю, что Макэра разговаривал с вами за день или два до того момента, как волны вынесли его мертвое тело на берег. Положив телефон в карман, я какое-то время не мог избавиться от образа грузного тела Макэры, которое перемещалось взад и вперед в прибойной волне. Интересно, он бился об скалы или его вынесло на мягкий песок? Как называлось то место, где его нашли? Рик упоминал о нем, когда мы обедали в лондонском клубе. Кажется, Ламберт и что-то там еще. «Дэп, извините», — сказал я экономке, — «можно задать вам вопрос?» Она повернулась ко мне и отошла от холодильника. У него было сказочно красивое лицо. — Да, сэр. Вы, случайно, не знаете, имеется ли в доме такая карта острова, которую я мог бы позаимствовать».